Его зять Шмелев потом рассказывал, что Хрущев был сильно возбужден. Он был какой-то взвинченный. Уселся за праздничный стол и все повторял. Утром сбили американский самолет под Свердловском. Вот и хорошо. Теперь уж Эйзенхауэр точно не приедет. А президент США Дуайт Эйзенхауэр в это время крепко спал в своей загородной резиденции. Накануне он отдыхал и полностью отключился от текущих дел. После обеда немного вздремнул, потом пошел ловить рыбу в одном из горных ручьев. Рыбалка оказалась на редкость удачной. Президент поймал 30 форелей. пребывая по этому поводу в прекрасном расположении духа, поужинал вечером в семейном кругу, и потом допоздна смотрел новый американский фильм «Апрельские дождики». Проснувшись, пошел бродить один по горным тропинкам. Потом сыграл несколько лунок в гольф. Когда же приступил к своему любимому занятию — стрельбе по тарелочкам, к нему подошел адъютант и передал трубку переносного телефона. Звонил его помощник, генерал Эндрю Гудпастер который коротко доложил. Один из разведывательных самолетов, совершавший запланированный полет, просрочил все сроки с возвращением и, очевидно, пропал. Эйзенхауэр внимательно посмотрел на адъютанта своими большими, несколько навыкотя глазами, и сказал, «Если этот самолет разбился в России, нужно ждать бури». В Москве Пауэрса сразу же отвезли на Лубянку. Была ночь. Облицованное серым гранитом мощное здание КГБ мрачно возвышалось над окружающими домами. Там Пауэрса переодели в обычный костюм и сразу же повели на допрос. Он сидел в торце длинного стола, вдоль которого, судя по погонам, разместились высокие чины из КГБ и ГРУ. Фамилия? «Национальность? Звание? А с каким заданием были направлены в Советский Союз?» Вопросы сыпались один за другим. Пауэрс не стал запираться. Если русские спросят его о том, что они уже сами наверняка знают, например, маршрут полета, он будет говорить правду, а там видно будет. Пока же он решил прикинуться простым летчиком, которого наняли совершить этот полет. Он ничего не знает, потому что в его обязанности входило только нажимать кнопки. Но на этой версии он долго не продержался. А все из-за пустяка. В самый разгар допроса, когда, как ему казалось, он убедительно рассказал, что и знать не знает, какая аппаратура была установлена на борту самолета, кто-то, покопавшись в его снаряжении, разложенном тут же на столе, вытащил булавку со смертельным ядом. Пауэрс не на шутку испугался. Только не хватало, чтобы к шпионажу было добавлено обвинение в убийстве. Он тут же взволнованно предупредил, чтобы с булавкой обращались осторожно. Предостережение было сделано вовремя, но раскрыло самого Пауэрса. После трех часов допроса Пауэрса отвели в камеру. Стальная дверь захлопнулась. На потолке тускло светила лампочка без абажура. В ушах у него еще звучали вопросы. Все они были ему понятны, кроме одного. Почему полет проводился в сроки столь близкие к началу встречи на высшем уровне? Было ли это преднамеренной попыткой сорвать саммит? Ричард Биссел, начальник специального управления ЦРУ, по руководству полетами У-2, решил действовать. Прежде всего, он достал из сейфа старое, приготовленное еще несколько лет назад, сообщение для печати на случай, если У-2 потерпит аварию в Советском Союзе. Разумеется, теперь его надо было переработать. Но Бесил был убежден, версия должна оставаться прежней. Пилот, совершавший обычный метеорологический полет, заблудился из-за неполадок с навигационным оборудованием. Пересек по недоразумению советскую границу и был вбит».